«Даме ун вейнте, сеньорита». Примечание. «Буквально дайте монетку в 20 сентава, сеньорита». Перед Шелли стоял маленький мальчик. Рука его была протянута к ней. «Комо?» — переспросила она. «Ун вейнте», — повторил он. «Пара ун пан». Примечание. «Комо как?» «Ун винте» — монетка в двадцать сентаво. Примерно то же, что и двугривенный по-русски. «Пара ун пан» — на хлеб. Слова замерли в воздухе. Пародия на старых попрошаек, которых можно было видеть в Мексике на каждом углу. «Пара ун пан» — на кусок хлеба. Она порылась в сумочке и протянула мальчику банкноту в пять песо. Он уставился на нее, не веря своим глазам, потом повернулся и побежал, зажав деньги во все еще протянутой руке. Ее внимание привлек смех. Неподалеку привалившись к штабелю каких-то товаров, дело происходило в порту, и, поглаживая свою русую бородку, стоял высокий американец. «Помнишь, Лео?» «Я не хотел бы с вами разговаривать». Он вытянул руку. «Он...» «Винте, синьорита, уна коридат!» Примечание. Слово каридат по по-испански обозначает как человеколюбие, милосердие, благотворительность, так и милостыни Он покачал головой, а глаза его оценивающие осматривали фигуру Шелли в желтых обтягивающих брюках и коричневой блузке — — В таком наряде тебе не следует одной прогуливаться по здешней набережной. Никогда не знаешь, кто к тебе может здесь пристать. Вроде вас. Он слабо рассмеялся. Потом, выпрямившись, подошел к шель. Этот парень обдурил тебя. Надувать туристов — излюбленный метод делать деньги для таких детишек, как он. Они этим живут здесь. Точно так же, как и вы. — ответила Шелли. В ее голосе был слышен вызов. для чего тогда вообще нужны туристы?» а «Потом они возвращаются домой, к своим лужайкам и покеру, откуда их и забрали». Она сделала шаг назад. «Вы не очень-то вежливы. Не кипятись. Форман тот кинорежиссер, у него денег полно, а Эль-Тибурн платит мне небольшие комиссионные». Каждый имеет право жить. Вам следовало бы предупредить о том, куда вы нас повели. Так жизнь тем и приятна, что полна неожиданностей. Он приблизился к ней. «Послушай». Тихо и вкрадчиво зазвучал снова голос Лео. «У тебя, наверное, при себе есть несколько песо? Давай пропустим по парочке пивка. Я знаю тут одно место. А потом, после этого, я угощу тебя травкой». Шелли зашагала прочь, стараясь выбросить все из головы, намек в его тоне, то, как он заставил ее себя чувствовать с ним. Она мучительно попыталась сосредоточиться на простом физическом действии, ходьбе, ускорила шаг и не заметила одинокого пешехода, прошедшего мимо. Сосредоточенность Шелли была нарушена пылинкой, попавшей ей в глаз. Она вернулась к реальности и увидела еще одного мужчину. Казалось, он поджидал именно ее. Внутри у нее все задрожало, и Шелли оглянулась в поисках другого пути. Незнакомец выглядел достаточно странно. Угловатый, костистый. Одно плечо выше другого, другое слегка укорочено, приподнято к шее. Наклоненная вперед голова, запавшие глаза, смотрящие на мир из-под костистых надброви. Вокруг шеи обвязан цветной шейный платок. Смуглые щетинистые щеки, крупные, четко прорисованные черты лица. «Буэнос тардес, сеньорита!» — произнес незнакомец. Примечание. «Буэнос тардес, добрый день!» Он жестом показал Шелли на Мальберт, установленный у края тротуара и складной стул. «Всего несколько минут», — сказал он по-английски. «Я могу нарисовать ваш портрет углем, пастелью. «Акварелью! Как вы захотите!» В ее произношении Шелли уловила легкий акцент, свойственный жителям американского Среднего Запада, и это усмирило ее страхи. Она осторожно улыбнулась мужчине. «Думаю, не стоит. это Всего 50 песо за рисунок углем, 80 за пастель, сотня за акварель. Нет, благодарю вас. Не спешите. Со мной можно договориться». «Сделайте мне заказ». «Спасибо, нет». Он поднял верхнее плечо. «Тогда, может быть, Манана? Или послезавтра? Я здесь каждый день. Примечание «Манана завтра». Что-то заставило Шелли заколебаться. Какая-то знакомая тень в его глазах. Что-то от ее самой. «Хорошо». — решилась она. — Нарисуйте мой портрет углем. — На акварель уйдет ненамного больше времени. — В цвете вы будете восхитительны. — Углем. — твердо сказала она, сама удивляясь своему выбору. Шелли села на стульчик и повернула лицо, как он ей сказал. Он несколько мгновений всматривался в нее. А потом его рука широкими, уверенными движениями набросилась на бумагу. Из ничего возникли линии тени, а из них начало проглядывать лицо. Это всегда будет вам напоминать об Акапулько, когда вы вернетесь. Вы откуда приехали? Последнее время я жила в Лас-Вегасе. Под жарким солнцем Вегаса меня тысячу раз раздевали до нитки. Вы играете? Ну, ясное дело... Неудачник, все время проигрываю. пристрастился У меня тоже так было, с игральными автоматами. Потом бросила. Его рука летала над бумагой. Сколько вы еще здесь пробудете? Она заколебалась. До конца месяца. А вы? До тех пор, пока держится волна туристов. На следующей неделе они валом повалят сюда. Отмечать Рождество. А вы всегда были художником? Занимался и другими вещами. Преподавал художественное восприятие в Индианаполисе богатеньким студентам. Для них живопись начинается с Энди уархала а музыка — с «Джефферсон» — «Эйрплейн». Примечание. Энди Уархол. 1930 1987 американский художник-авангардист. «Джефферсон «Эйрплейн»» — название американской поп-группы. Ему, казалось, понравилось, когда Шелли засмеялась. «Смех идет вам! Он украшает ваше лицо!» Комплимент, как всегда в подобных случаях, смутил Шелли. «Расскажите мне еще о себе», — попросила она. Он рассказал, что как-то давно пробовал серьезно рисовать, но скоро обнаружил, что мир переполнен художниками, многие из которых такие же плохие, как я сам. Тем не менее, пока я обретался в Нью-Йорке, понял, что мое восприятие прекрасного значительно больше развито, чем моя способность воспроизводить его на бумаге. «Для меня Нью-Йорк слишком велик, слишком быстр, и там слишком много народа», — призналась Шелли. Все верно. Но он великолепное место для того, чтобы учиться. Я, например, впервые узнал там об аргоновых ящиках. О каких ящиках? Ну, как я понял, аргоновый означает омолаживающий. Вообще-то, это теория Вильгельма Рейха. Это ученик Фрейда. Примечание. Вильгельм Рейх. 1897-1957 Австрийский психоаналитик жил в США. Аргоновый ящик или аргоновый аккумулятор, изобретенный им, представляет собой контейнер, напоминающий шкаф, сделанный из дерева и других материалов типа олова. По мнению Рейха, нахождение пациента в аргоновом ящике способствует восстановлению аргоновой энергии и, как следствие этого, помогает лечить импотенцию, рак, простуду и прочие заболевания. Рейх полагал, что только с раздражением, гневом и всем таким прочим человек теряет огромное количество сексуальной энергии, которая вроде бы как рассеивается в атмосфере. Рейх решил, что если человек сядет в деревянный ящик, обитый изнутри железом, то человек сможет вернуть вновь впитать своим телом часть этого заряженного сексуального воздуха аргоновую энергию. Я построил для себя такой ящик и поставил его в углу своей спальни, и ежедневно по часу сидел в нем ровно 60 минут каждый божий день. И что? И ничего. Ни один уцененный ящик из универмага не в состоянии привести меня в порядок. А кто сказал, что вам нужно приводить себя в порядок? Красота повсюду видит только красоту. Он на шаг отступил от Мольберта. «Идите сюда и посмотрите». Шелли подошла. «Какая прелесть!» — воскликнула она. «Вы мне польстили, конечно, но все равно прелесть». «Я не льстил». «Вы подпишете подпишете? Он заглянул в лицо Шелли и, удовлетворенный увиденным, быстро и размашисто расписался на обратной стороне рисунок. «Морри Карлсон», — прочитала она вслух. «А меня зовут Шелли Хейнс». Они торжественно и серьезно пожали друг другу руки. Шелли, покопавшись в сумочке, протянула мужчине 50 песо. — Вы уверены, что этого достаточно? Он посмотрел мне. — Если вы недовольны, мы можем снизить цену. — Ой, нет, мне правда очень нравится. Но только это выражение у меня на лице, как будто я вот-вот куда-то убегу. «Не надо этого делать», — сказал художник. «Послушайте, я сам не буду пить. Позвольте мне угостить вас, и вместе с выпивкой вы получите оставшуюся часть моей потрясающей автобиографии». «Выпивка и автобиография». «Согласна на то и другое». «Сеньорита», — произнес Мори Карлсон, кланяясь, «следуйте за мной». Глава 4. Съемки все равно продвигались медленно. Чтобы укрепить уверенность Шелли в себе, Форман снова и снова репетировал с ней сцены, по-прежнему разрешая ей импровизировать в диалогах. Толку от этого не было почти никакого. Сцены получались скучными и невыразительными. Шелли спотыкалась и запиналась, даже произнося свои собственные слова. Каждый день приходилось снимать дополнительные дубли. Джим Сойер был проблемой номер два. Он поворачивал к камере свое бесстрастное лицо жителя Среднего Запада, делая одно из двух — улыбаясь, либо хмуря брови, что, по-видимому, исчерпывало весь его репертуар кинематографических эмоций. Форман умолял его забыть о своем лице, просто говорить слова. Сойер не мог или не хотел. Пять раз Форман был вынужден выбрасывать из картины кадры с Соером, планируя оставить только его голос на звуковой дорожке и заменить его вялое лицо на нечто более драматичное, более интересное.